Глава 45. Они выехали на дорогу, и ранняя тьма стала сгущаться вокруг. «Сверните налево», — сказал полковник. «Но ведь та дорога не на Триест, господин полковник», — сказал Джексон. «Ну и шут с ней с дорогой на Триест. Я приказал вам свернуть налево. Вы думаете, на свете только одна дорога на Триест?» «Нет, господин полковник». Я только хотел обратить внимание господина полковника, а вас, черт возьми, никто не просит обращать мое внимание на что бы то ни было. И пока я сам не заговорю, извольте молчать. Слушаюсь, господин полковник. Извините, Джексон. Я хотел сказать, что знаю, куда ехать, и мне хочется спокойно подумать. Так точно, господин полковник. Они ехали по старой дороге, которую он так хорошо помнил, И полковник думал, ну вот, я послал четыре обещанных утки в Гритте. Охота была не очень удачная. Жене того парня немного достанется перьев. Да, от перьев ей проку не будет. Но утки крупные, жирные, просто объедение. Эх, забыл дать Бобби колбасы. Написать Ренате записку не было времени. На что бы я мог написать в записке? Кроме того, что мы уже сказали друг другу. Он сунул руку в карман и достал карандаш и блокнот. Включив лампочку для чтения карты, он раненой рукой написал за главными печатными буквами короткий приказ. «Спрячьте в карман, Джексон. Если придется, действуйте соответственно». И, взяв свободной рукой сложенный листок, сунул его в верхний левый карман мундира. Но «Ну, теперь отдыхай». — сказал себе полковник. — У тебя осталась одна забота о себе, а это уже роскошь. Армии Соединенных Штатов ты больше не нужен. Тебе это ясно дали понять. С девушкой своей ты простился, и она простилась с тобой. Тут дело обстоит совсем просто. Стрелял ты хорошо, и Альварита все понимает. Ну что ж, так какого черта ты волнуешься? Ты же не из тех хлюстов, которые беспокоятся, что с ними будет, когда уже все равно ничем не поможешь. Думаю, что ты не такой. И тут его схватило. Он этого ждал с тех пор, как они собрали чучело. Еще два раза и конец, думал он. Хотя мне обещали, что я выдержу четыре. Я всегда был везучий, как последний сукин сын. Тут его опять схватило. И очень сильно. Джексон, сказал он, знаете, что однажды сказал генерал Томас Джексон? В тот раз, когда его настигла безвременная кончина, я даже выучил это наизусть. За достоверность, конечно, не ручаюсь, но так, во всяком случае, передают. А П. Хиллу приготовиться к атаке, сказал он. Потом начал бредить. а потом сказал, «Нет-нет, давайте переправимся и отдохнем там, за рекой, в тени деревьев». «Очень интересно, господин полковник», — сказал Джексон. «Верно, это был Джексон Каменная стена, господин полковник?» Полковник хотел ответить, но осекся, потому что его схватило в третий раз и стиснуло так, что он понял. «Вот и конец». — Джексон, — сказал полковник, — поставьте машину на обочину и погасите фары. Вы знаете, как ехать отсюда в Триест? — Да, господин полковник, у меня есть карта. — Хорошо. Я сейчас перейду на заднее сиденье. Это были последние слова, которые полковник произнес в своей жизни. Но до заднего сиденья он добрался и даже закрыл за собой дверь. Он закрыл ее тщательно и плотно. Через некоторое время Джексон повел машину с зажженными фарами по дороге, вдоль канавы, обсаженной ветлами, Стал искать, где бы ему повернуть. Наконец он осторожно развернулся. На правой стороне дороги, став лицом к югу, к развилку, от которого шло знакомое шоссе на Триест, Джексон зажег свет в кабине, вынул листок с приказом и прочел. «В случае моей смерти...» упакованную картину и два охотничьих ружья из этой машины вернуть в гостиницу Грити, Венеция, где их получит законный владелец. Подпись. Ричард Кантуэлл, полковник пехотных войск США. — Не беспокойся, вернут законным порядком, — подумал Джексон и включил первую скорость.